о расовом типе евреев. По любой классификации расовых типов евреи ярко выраженные европеоиды. Крючковатые носы, курчавые волосы, миндалевидные глаза, но этих черт полным-полно в среде любых южных европеоидов. И нет никакой такой еврейской малой расы, не выделено. Пикантность в том, что представители иудейской цивилизации люди невероятно многообразные в расовом отношении. В Израиле даже особо пропагандируется, что и китайские, и африканские иудаисты – самые что ни на есть евреи, потомки про отца Авраама. У европейских евреев, в том числе ашкеназских, почти в равных пропорциях представлены, по крайней мере, три малые расы большой европеоидной расы, а в меньшинстве индивидов процентов по пять, еще три. Что это доказывает? Только одно, что ашкеназские евреи – народ очень смешанного происхождения. Как возразят мне на это? Вы разве не знаете, что евреев легко отличить по внешнему виду? В этом деле и исследования не надо. Все и так знают, кто тут еврей, а кто нет. Говорят, кровенная это ловля ганимого племени по форме носа и по миндалевидным глазам. Представляется мне ещё менее надёжной, чем поиск людей плохой расы по форме половых органов и ушных раковин. Почему? А потому что евреи вовсе и не отличаются от гоев. ни формой носа, ни курчавостью, ни смуглой кожей, ни уж тем более присловутой горбатостью и оттопыренными ушами. Мне доводилось видеть фотографии евреев арабских, китайских, французских, британских, польских, венгерских, румынских, греческих, итальянских. Единственно, каких евреев я мог отличить от гоев, так это британских. Просто потому, что большинство из них въехали в страну совсем недавно и всё ещё отличаются от остальных британцев. Наверное, в этом случае важны были даже не черты лица, а выражение, поза, улыбка и так далее. Но даже в числе польских евреев удивительным образом присутствовали люди, у кого расовые еврейские черты выражены были очень ярко и много людей совершенно неотличимых от поляков. Это при том, что в Польше евреи дожили до XX века как особый замкнутый народ, ведущий обособленную жизнь. Что же касается евреев из Венгрии и Румынии, то пусть простят мне и они сами, и венгры с румынами, но, по-моему, их различить невозможно. Но разве нет типажей, которые сразу отличимы? На мой взгляд, их действительно нет. Есть типажи, которых в разных странах стали считать еврейскими с большей или меньшей надёжностью. В каждом европейском народе есть люди, относящиеся к разным малым расам. Людей кавказской и южноевропейской малых рас больше в Италии, чем в Норвегии. Но, во-первых, и в Норвегии они тоже встречаются. А во-вторых, нет никакой разницы между курчавым и смоглам евреем и итальянцем. Большинство тех, кого вы в Москве сразу определите как евреев, вполне могли бы сойти за греков, румын, кавказцев разных национальностей, турок, одним словом, за каких-нибудь южа. В далёком 1980 году я познакомился в экспедиции с милой девушкой Ири Берман. Несколько раз мы встречались уже в Петербурге. И хорошо помню, как на набережной Невы к нам подсела какая-то женщина. Приняв и меня за Иудея, она долго рассказывала, как она любит евреев, какие евреи умные, хорошие, честные, добрые и замечательные. Тогда я в первый и последний раз слышал от Ирины отвратительную уличную ругань. «Терпеть не могу этого диссидентского жадолюбия», так объяснила девушка мне, оцепеневшему от изумления. «Ну а другая женщина так вообще не еврейка». Люда, если разобраться, гречанка по матери. Отец русский, из Ярославля. У Люды крупный, красивый женщины, ярко выраженный южный, если хотите, еврейский тип. Миндалевидные глаза, тонкий нос с выраженной горбинкой, смуглая кожа, бойкое подвижное лицо. Живёт Люда в Берлине, и одно из проклятий её жизни это люди, которые подсаживаются к ней в парках или в кафе и объясняются в любви. Но в любви не к люди, а к евреям. Если бы они хотя бы ко мне приставали, возмущённо орёт Люда. Женщину не радует даже то, что эти люди действуют из самых благородных побуждений. Говоря между нами, популярность её как женщины радовала бы её значительно больше. Сартр рассказывает забавную историю про французского еврея, который уже в пору действия расовых законов развлекался в Германии Гитлера. Он ходил по кабакам, где собирались СС-овцы и слушал их рассказы о страшных семитах, смертельной угрозе человечеству. «А я на них разве не похож?» И эсэсовцы разъясняли еврею, что он-то хоть и француз, но в этом он не виноват. В нем сразу виден ариец. Вон, какой высокий и светловолосый. А у них, у истинных арийцев, у них-то природный нюх на семитов. Но этот французский еврей развлекался еще не ведая, к чему идет дело и как не до смеха может стать ему самому после оккупации Франции нацистами. А вот НКВД активно использовал это обстоятельство, что есть евреи просто идеально похожие на немцев. Появляется в Германии доки человек, великолепно владеющий языком и притом пухлощёкий блондин с серыми или голубыми глазами, э докими эмалевыми непрозрачными, очень арийскими глазами. Но кому придёт в голову, что вовсе он не по ульках, а Василий Азенберг, что родился он не в Шпандау, а в Житомире и живёт в Берлине временно, выполняя задания из Москвы. Историю такого еврея с обликом типичного немца, использованного НКВД, рассказал Эфраим Севела. Из таких людей советские оккупационные власти в Германии формировали первые органы немецкого самоуправления, которые потом и взяли власть в свои руки, приведя страну под контроль коммунистов. Героини Ирины Гуры Героические советские разведчики, притом вроде бы этнические немцы, так у неё и в классическом Дорога на Робецаль, экранизированном в СССР, и в других произведениях, но, видимо, ей просто не хочется рассказывать эту историю до конца, что главные герои таких приключений а-ля Штирлиц, как правило, не немцы-перебежчики, а все-таки советские евреи. Даже если евреи, появившиеся в новой для них стране и отличались от коренного населения, как британские евреи до сих пор немного отличаются от британцев, в большинстве своем это выходцы из Польши во втором-третьем поколении, то очень быстро эти отличия исчезли. Механизмов я здесь вижу два. И оба очень простые: этнографический и географический. Этнографический состоит в том, что людей, которые хоть как-то общаются между собой, физически невозможно удержать от смешивания. Разных планов про то, как удержать, придумано было немало, но вот реализовать ни один пока что не удалось.